Глава 14. На выходе из дома Николай с Юрием услышали еще один выстрел. Сердце отца Гордея забилось чаще, подгоняемое зыбкой надеждой, что это за ним. Добавилось еще и волнение, что не все может получиться, потому что местечко здесь слишком необычное. «Юра, нам надо спешить. Если это сын, как бы он не попался на крючок к мегамозгу», поторопил Николай товарища. «Пять минут...» Юра быстрым шагом направился в сторону от кучи хлама. «Постой, а мы что, не будем рыться?» — удивился Николай. «Нет, эту вещь мне показал Джейк. Жил тут такой мужичок. Он не с земли был, страдал очень. Выпить любил, а тут облом. ловил все по помойке, надеялся найти чего-нибудь спиртное, но нашел совсем другое. Его потом быстро разобрали, после того, как он мне показал. Джейка или находку?» — не понял Николай. «Джейка, конечно!» «Не знаю, что им приглянулось. Может, печень? Интригуешь ты, Юрий?» Николай заволновался, что его хотят обмануть и куда-то отвезти, чтобы он не смог встретиться с сыном. Подумав, немного понял, что это не так. Мегамозг показал свою силу, когда вернул его назад, перехватив управление телом. Не надо было плести интриги, чтобы сделать с ним что угодно. Юрий миновал крайний дом и остановился у куста растения с черными ягодами, огляделся и нырнул в него. «Давай за мной», — позвал он оттуда. Николай забрался под раскидистый куст, образующий гибкими ветвями естественные своды, под которыми можно было ходить в полный рост. Юрий присел и смел рукой старую листву. Нашарил веревку и потянул ее на себя. В земле открылось небольшое углубление, в котором находился аппарат совершенно непонятного назначения. Внешне он чем-то напоминал швейную машинку. Юрий с трудом вытащил устройство и поставил перед Николаем. — Джейк завещал тебе строчить одежду? — усмехнулся отец Гордея. — Зачем? — не понял Юрий. — А, ты не понял, что это за штука? — Естественно, я забыл, что ты тоже с Земли. — Это же термоядерный реактор для внутренней электросети, снятый с борта корабля. Он управляется этим самым нейроинтерфейсом, поэтому тут и стоит без дела. Джейк не хотел, чтобы его начали ковырять идиоты, потому что могло и бабахнуть. Он сказал, что топливо в нем еще и половина не выработана, а сейчас он заглушен. Если его активировать и замкнуть контуры, он показал мне какие, то произойдет взрыв, равный примерно двум килотоннам тротила». Взгляд его светился торжеством. «Это до хрена!» — решил Николай. «Ты ведь говоришь про ту штуку, которая живет в башне?» Юрий моркнул. «Не думай об этом, иначе он услышит. Она находится далеко от домов, в которых живут люди». «Метров пятьсот. Ты разве не видел ее? «Честно говоря, нет. Пятьсот метров для двух тысяч тонн взрывчатки – это очень мало. Так мы можем отнести на километр, чтобы между нами и взрывом находилась та самая башня?» Все равно это очень опасно. Будет сильное световое излучение. Мы ведь не сможем предупредить всех людей о том, что не надо смотреть в определенную сторону. Иначе мегамозг сразу обо всем догадается. «Ты ведь знаешь, для многих потерять зрение не так уж и страшно». «Куда хуже трястись от страха каждый день, когда слышишь шаги в коридоре. А если за нами прилетят люди, живущие в космосе, то они смогут вернуть зрение. Я ведь прав?» В глазах Юрия светилась надежда. «Значит, ты ждал, когда появится шанс использовать эту штуку?» «Да, смысла не было просто взорвать тысячника. Поставили бы другого, и ничего бы не поменялось». А если нас могут спасти, то, чтобы помочь людям пробраться к поселку, лучшего времени для взрыва твари я не вижу». «А Джейк тебе сказал, сколько времени останется у того, кто закоротит контуры?» — спросил Николай. «Полсекунды», — поджал губы Юрий. «Ты рехнулся. Ты кого решил на это подбить, меня или себя? Я еще пожить собираюсь, а у тебя семья. Плохое решение, Юра, неправильное. Умереть накануне освобождения? Что может быть горче?» Короче, зарывай свой термояд назад, и пошли ковыряться в хламе. Нам нужен мощный световой прибор, чтобы посигналить в сторону леса. Уверен, что мои парни проберутся к нам без всякой необходимости в чрезвычайных мерах. Они могут многого не знать и быть не готовыми к ментальному воздействию. Не будь у них проблемы, они бы не стреляли и давно уже были бы здесь». Юрий поставил ящик на место и прикрыл его крышкой. Николая его предположение расстроило. Он хотел верить, что, с друзьями, любые проблемы по плечу, но это было самоуспокоение, не имеющее ничего общего с реальностью. — Ладно, если ситуация будет безвыходной, я сам подорву эту штуку. Тебе нельзя, у тебя семья. Николай вздохнул. — Можно было бы Петра попросить, но он без рук остался. И тут выкрутился, подлец. — Ты так странно к нему относишься, — заметил Юрий. — Земляк же, считай. Из соседней деревни, а человек не очень. Как кот, который гадит где попало, но выбросить его рука не поднимется. Знаешь, здесь ведь ни у кого ничего своего нет, и люди очень быстро становятся нормальными. Все как будто доживают вместе и стараются последние дни провести так, чтобы было не стыдно. Не надо злиться на Петра. Это такая ерунда, что он у тебя рыбу украл и червей клянчил. — Если бы червей, их можно накопать, а то мотыля и кукурузу, за которых деньги уплачены, — усмехнулся Николай. — Да я уже и не злюсь на него. Так больше по инерции шучу. Они выбрались из кустов и торопливо направились к куче ржавеющего и гниющего хлама. Народ в домах перевозбудился от выстрелов. Видимо, ни у кого на памяти не случалось подобного чуда. — Юра, а ты не знаешь, что это за синяя молния была в лесу? — спросила седая старушонка с первого этажа. Гроза не собирается, странно. Нет, бабмаш, не знаю. Мне же никто не докладывает, что угодно может быть. А мне тут Мабонга сказал, что это похоже на звук выстрела из магнитной винтовки, и след от пули остается синий. Я в глаза не видел такой винтовки, потому и не знаю, как выглядит ее выстрел. Я ж с земли немного отсталый. Точно, я забыла, что ты дикарь. Пойду еще кого-нибудь спрошу. Старушка исчезла. Юрий усмехнулся ей вслед. «Старая уже, никому ее запчасти не нужны. Живет седьмой год вроде, привыкла», — пояснил он. «Деменция ей пока не грозит. Помнит, как тебя зовут, хотя не живете в одном доме», — удивился Николай. «Говорит, что работала на какой-то государственной службе, а на пенсии решила сгонять на курорт, но не получилось. Оказалась здесь». «Дикарь Юра», — засмеялся Николай. «Она серьезно подозревала меня в людоедстве первое время» пока не узнала, что с Земли чуть ли не каждый десятый. Да, надо что-то делать с пограничной службой. Так нас скоро всех на запчасти переловят. Николай подошел к куче и отшвырнул ногой бесполезную на его взгляд вещь. Значит так, ищем все, что светит. Нет, ищем все, что может дать сигнал. У них наверняка есть с собой радиостанции. Шанс, что совпадут частоты минимальные, но будем пытаться. А радиосвязь — отличная идея мы могли бы общаться и координировать свои действия. Я бы даже сказал, что лишний трезвый голос мог бы удержать нас от внешнего влияния, хотя маловероятно». Юрий взялся активно разбирать завал. Подошли двое мужчин. Они не разговаривали на русском, но очень хотели знать, чем тут занимаются. Николай от нечего делать выучил интерлингу, пока принимал в медицинской капсуле омолаживающие ванны. «Нам нужен прибор для радиосвязи. Или лампа, чтобы маякнуть тем, кто стреляет в лесу. — пояснил он. — Ясно. — Его поняли. — А вы уверены, что это кто-то извне? — Абсолютно. Стреляли из магнитной винтовки, которая дает синий трассер. — озвучил он чужую версию, выдав ее для убедительности за свою. Мужчины тоже принялись разгребать мусор. Через некоторое время подошли еще трое, потом еще и еще. Через полчаса в куче копошились несколько десятков человек. Некоторые не имели одной руки, но все равно желали помогать. Подходящие, но неисправные вещи убирали в сторону, надеясь в дальнейшем разобрать их и отремонтировать. «Запчасти ищут запчасти», — пошутил Николай, вынимая из груды длинную рукоять. «Это что, швабра?» «Это детский левитатор», — пояснил один из помощников. «Площадка отвалилась. В нее был встроен аккумулятор и мотор. Если бы нашли, то могли бы пустить в дело. Только его, скорее всего, уже использовали. Здесь мало рабочего осталось». «Жаль». Николай отбросил ненужную деталь в сторону. «Чем меньше становится куча, тем больше я вспоминаю про ту коробочку», — негромко обратился он к Юрию. «Если мы расскажем о ней, то тут выстроится очередь из желающих ее активировать», — предложил тот. «Нет, стрёмно смолодушничать. Кто-то погибнет, чтобы я жил. Кто тогда он и кто я после этого?» Юрий ничего не ответил. Вечерело. Елена, не смыкая глаз, смотрела в сторону леса, ожидая оттуда новых подтверждений активности спасателей. Не дождавшись, спустилась вниз и тихо прошептала мужу. «Юра, больше ничего не было. Вдруг они все...» ц «Николай услышит», — предупредил он ее. «Ой, мужчина, а я вам ужин принесла», — сообщила Елена. «Остановитесь, перекусите». Николай с облегчением уронил тяжелую железяку. «Баста, мужики, перекур!» — выкрикнул он. — Эй, народ! — закричал один из помощников на интерлингве. — А тут что-то мигает. Все побросали дела и подошли к нему. Под грудой металлолома моргал огоньками предмет, похожий на плоский музыкальный усилитель. Мужчины позабыли про ужин и принялись освобождать ожившую технику из-под завала. — Кто-нибудь знает, что это такое? — спросил Николай, высвободив предметы и взяв его в руки. — Старая модель аппарата мгновенной связи. Без корабельного оборудования — бесполезная вещь пояснил один из мужчин а ничего странного что она работает николай повертел физические крутилки меняя на экране какие то показатели может быть нам кто то пытается дозвониться бесприемная антенна это нереально если только источник сигнала не находится в нескольких десятках километров отсюда предположил разбирающийся мужчина народ замер переваривая его предположение нам нужен динамик подойдет от любой ерунды лишь бы рабочий Все тут же мужчина завертел головой, осматривая разбросанный мусор. «Ищите!» Надежда так взбудоражила людей, что они потеряли покой и сон. Дотошно рассматривали каждую вещь, и динамик вскоре нашелся. Его аккуратно вынули из сломанного прибора, по остаткам которого нельзя было понять, чем он являлся изначально. Мужчина, разбирающийся в технике и назвавшийся улофом также осторожно разобрал гнездо передатчика и вынул из него тоненькие провода приложил их к контактам динамика, и из него сразу раздался скрипучий голос ужасного качества. «Оказать помощь. Всем, кто меня слышит, задание — раздобыть самоходную платформу с целью загрузки ее взрывчаткой, необходимой для уничтожения Тысячника. Это единственный шанс всем жителям покинуть контролируемую им зону. Азимутом, в котором необходимо направить платформу, станет выстрел и светящийся след от пули синего цвета. Его оставят люди, прибывшие спасти вас. Не отчаивайтесь, если сразу не получится найти платформу. Дайте знак, что вы нас услышали и поняли. Вместе мы сможем решить любую проблему. Если среди вас есть человек по имени Николай, украденный недавно плазмоидами с Земли, просьба дать знать любым доступным способом». Дальше Николай уже не слышал, что говорил динамик. Его накрыла такая волна чувств, что он на некоторое время просто потерялся. Юрий заметил состояние товарища и сразу догадался о его причинах. — Это он? — А? Николай перевел на него отвлеченный взгляд. — Да, гордей, сукин сын! — произнес он, чуть не плача. — Охренеть! Это первый раз на нашей памяти, чтобы кто-то явился сюда спасать. Удивлению Юрия не было предела. — раз они решились на такое, значит, будут идти до конца. — Конечно! Николай указал рукой на бубнящий аппарат. «А эту штуку можно заставить говорить в обе стороны?» «Если найти микрофон...» Николай вытащил из мусора пластиковые вещи и направился к дому. «Ты куда?» — удивился Юрий. «Разожгу костер на крыше. Это будет самый верный способ дать о себе знать». За спиной Николая раздались разговоры. Люди не поняли причину его состояния. «Продолжайте искать платформу, мужики! Этот человек, который приехал спасти нас, — мой сын!» Давайте сделаем все возможное, чтобы у него получилось. Голос Николая дрожал от волнения Конечно, сделаем все, что нужно. Иди разожги костер, чтобы из космоса было видно, посоветовали ему. Николай, возьми бочку, чтобы жечь не на поверхности дома. Не забывай, что она живая и не переносит высокие температуры, посоветовал Юрий и протянул ему емкость на ножках. Пойдем со мной. Вместе будем подавать сигналы, предложил Николай. Пойдем? С легкостью согласился Юрий. Они поднялись на самый верхний этаж. На крышу с него пришлось подниматься через окно, помогая друг другу. Николай долго всматривался в сторону леса, чтобы найти следы присутствия сына, но ничего не увидел. Сложил пластик в бочку и разжег его при помощи короткого замыкания проводов от найденного в мусоре аккумулятора. Остатка заряда хватило на один раз. Пластик оказался горючим и быстро занялся огнем, дающим густой черный дым. Со стороны леса никакой активности в подтверждении того, что сигнал увидели, так и не случилось. Николай начал волноваться. В голову лезли различные пугающие мысли, что твари добрались до них и сгубили. Гордей и его друзья могли не понимать, насколько сильным и опасным окажется влияние менталистов на людей. Никакие модификации не имели против этой силы никакого эффекта. Он бросил в догорающий огонь разрядившийся аккумулятор. «Давай отойдем», — предложил он Юрию. «Вдруг рванет». Пластик аккумулятора оказался не негорючим, надумил изрядно, а через несколько минут действительно рванул. Бочка выдержала взрыв, но выплюнула на высоту двадцати метров большое черное облако сажи. Николай не сводил глаз с леса, с того места, где видел синюю молнию, бьющую в небо. С каждой минутой он все сильнее убеждался в том, что взорвать Тысячника — это кармическая миссия. Если Гордей погиб, пытаясь его спасти, то это просто отцовский долг ответить за него. «Полсекунды, говоришь?» — негромко произнес он. «Нет, Николай, не спеши». Юрий перегнулся через край крыши. «Мужики, что там говорят? Не заметили наш сигнал?» «Пока нет!» — громко выкрикнул Олов. «Мы вам еще горючки подкинем! Хорошо, ждем!» Юрий махнул рукой. «Мы должны быть терпеливыми, Николай!» — сказал он отцу Гордея. «И надеяться на лучшее». Это все, что у нас есть. еще две килотонны взрывчатки. На самый безвыходный случай. К тому же я не уверен, что тысячник нас подпустит. Сейчас он может не вмешиваться, думая, что наши действия не несут угрозы. Но как только заметит ее, мы все превратимся в зомби, действующих по его указке. Ты понимаешь? Я так часто обижал сына, называя его неумехой и болбесом. И вообще, как только я его не называл, что он действительно стал таким правда, это было давно, но не суть. Унижение имело место быть, но на самом деле все это время дураком был я. Трусливым, малодушным, не смеющим признать себя таким, каким был. Вместо этого я отводил душу на сыне, чтобы самому себе казаться лучше. Я знаю, он обижался на меня, закрывался. Когда уехал в город, вообще ездить домой перестал, а я снова оскорблял его, попрекая этим». «На его месте я бы плюнул на такого отца и не полетел спасать. А он...» Николай зажмурился и прикрыл лицо ладонями. «Эй, на крыше! Принимайте горючку!» — крикнули из окна поднявшиеся наверх мужики. Юрий подскочил и принял ворох различного горючего материала. Разжег его от тлеющих углей. Над домом взвилось пламя. Николай уже без всякой надежды уставился слезящимися глазами в сторону леса и вдруг над кронами деревьев шарахнул взрыв, оставивший черное облако. «Эй, там, на крыше! Передали, что нас заметили!» — крикнул Олов, не скрывая торжества в голосе. «Просят, если есть Николай, дать какой-нибудь знак на фоне огня!» Николай вскочил и забегал. Собрался снять единственную вещь из своего гардероба — трусы, чтобы ими подать сигнал. «Они не годятся, надо вещь побольше!» — остановил его Юрий. «Держи!» — он скинул с себя куртку. Николай схватил ее и, не боясь обжечься, подошел к горящему огню. Как настоящий сигнальщик на флоте, он принялся прикрывать и открывать ею огонь. Сигналы сами по себе не несли никакого другого смысла, кроме как дать понять, что их услышали. Слезы счастья текли по щекам Николая. Он неистово сигналил, пока Юрий не остановил его. Молча ухватился за руку и кивнул вверх николай поднял глаза и увидел темное пятно космического аппарата теряющегося в дымке судя по форме слишком произвольной для традиционной техники это был аппарат плазмоидов они прилетели на два дня раньше произнес юра наверное засекли чужаков нет не может быть николай не хотел терять надежду обретенную несколькими минутами ранее а вдруг это наши точно не наши это транспортный корабль создателей яркая вспышка Зарило небосвод. Николай зажмурился на несколько секунд. Поднял веки и дождался, когда вернется нормальное зрение. Перед глазами бегали разноцветные искры. Издалека донесся звук, похожий на взрыв или раскат грома. Юрий схватил за ножки корыто с догорающим огнем и бросил его вниз, на другую сторону, где не было людей. «Надо уходить, Николай. Не стоит их злить». Он потянул товарища за руку, помог ему спуститься в окно и слез сам. Елена и Ванька уже ждали Юру в коридоре, переживая из-за преждевременного визита корабля создателей. «Как думаешь, это из-за нас?» — спросила жена. «Не знаю, не уверена. Скорее всего, они увидели чужой корабль и решили проверить. Идемте в комнату. Сделаем вид, что давно спим», — поторопил он семью и Николая. Для отца Гордея все происходящее виделось как в тумане. Из-за короткого промежутка между радостью обретения надежды и ее потерей психика дала сбой. Он завис и действовал автоматически, на рефлексах. Юрий проводил его в свою комнату и там оставил. «С ним ничего не случится?» — заволновалась Елена. «Уже случилось». Они ушли к себе. Через полчаса в дом навидались твари, совсем не похожие на тех, которые приносили еду или забирали людей на разборку. Мелкие, паукообразные, быстрые... Они подходили к каждому человеку в доме и направляли в его сторону кожистый раструб, становясь похожими в этот момент на старинный граммофон на паучьих ножках. Удовлетворившись одним им известным результатом сканирования, они переходили к следующему. Обследовали всех, кроме Николая. Паук, пробежавший мимо дверей его комнаты, на мгновение замер, будто почувствовал присутствие человека, но, убедившись, что это не так, побежал дальше. Отца Гордея отпустила через два часа, после того, как дом покинул последний паукообразный. Он вскочил на ноги, забегал по комнате, пытаясь вспомнить, как в ней оказался. Выглянул на улицу во внутренний двор. Увидел разбросанную кучу хлама, вокруг которой не было ни единого человека. Перебежал на другую сторону дома и стал свидетелем разгрузки корабля-создателей. Он опустился на землю между поселком и лесом. В открытый проход по длинному сходу спускались существа, идущие строем. Напоминали они фантасмагорическую армию уродов, выглядевшую довольно опасно. Большинство существ походили на безголовых кабанов с наростом на спине. Между ними с равными интервалами шли большеголовые человекообразные. Иногда струи разбавляли твари, похожие на змей, растущих из одного тела. Они производили очень отталкивающие впечатления, постоянно извивающимися гибкими конечностями. «Гигантские глисты», — окрестил их Николай. Замыкало строй существо, управляющее всем этим войском. Оно было очень похоже на ту тварь, которая привезла его из аэропорта в поселок, только раза в три больше. Между передними и задними парами ног оно несло огромный череп, похожий на тыкву. Наверняка это был аналог сидящего в башне Тысячника, который, может быть, чуть слабее, но способного не лопнуть под собственным весом. Корабль помешал увидеть, куда направилось жутковатое войско, но Николай не сомневался, что за сыном и его друзьями. Ему хотелось чем-нибудь помочь Гордею, но все, что он мог, это наблюдать и ждать, рассчитывая на готовность парней к сюрпризам. Вспомнилась их просьба найти платформу для загрузки взрывчаткой. Он был уверен, что она уже не актуальна из-за кардинально поменявшейся обстановки, но ноги сами вынесли его во двор к оставшейся еще не разобранной куче хлама. Николай начал разбирать ее в одиночку, раскачивая, вынимая тяжелые предметы непонятного предназначения и убирая их в сторону. Никто не вышел ему на помощь. Дома как будто вымерли. Испугались, что за это может последовать наказание. Корабль плазмоидов поднялся в небо, огласив окрестности оглушающими звуками, от которых болели уши. Николай нашел тот самый передатчик мгновенной связи и валяющийся рядом динамик. Приставил его к контактам аппарата, но получил только сильный шум эфира. Внул устройство со злости. Аппарат ударился о железяку, оказавшуюся на его пути. От удара погнулся корпус, и потухли все лампочки. «Блин, что я наделал?» Николай расстроился, что поддался минутной слабости. Это был единственный шанс узнать, что произошло с командой Гордея. Состояние ступора снова начало овладевать им. Привел его в чувство Ванька, сбежавший от родителей. «А ты чего такой?» — спросил он, внимательно разглядывая Николая. Тот ответил не сразу. «Бестолковый, потому что...» Все у меня через одно место получается. Жена сказала, чтобы я не ездил на рыбалку, а я поехал, хотя не хотел изначально. Надо было с ней на выходные в ресторан или в кино сходить, а не сидеть комаров кормить. Комаров. Николай усмехнулся. А ты чего здесь делаешь? Сбежал? После того паука мама с папой сразу уснули. Я их притормошил, они не просыпаются, доложил ребенок. Какого паука? Не понял Николай. «А к вам что, не приходил?» «Не видел». «Ну, такой». Ванька изобразил рукой рупор и направил его на Николая. «Он как будто что-то сделал с ними, после чего они уснули». «Они вообще живые?» Испугался Николай. «Дышат», — успокоил его ребенок. «Весь дом спит, кроме меня и тебя». «Значит, про наши планы догадались. Поняли, что мы что-то замышляем. А раньше такие существа приходили, после которых все засыпали». — Я не помню такого. — Странно. Ладно, Иван, раз на нас не подействовала их сонная магия, значит, нам надо работать. Николай снова взялся разгребать хлам. — А что ты ищешь? Ванька бегал вокруг него и всем интересовался. — Мне надо найти аппарат, который умел бы сам передвигаться. — Понятно. Мальчишка полез внутрь набросанных предметов. — Осторожнее, это все может рухнуть и придавить, — предупредил его Николай. Твой отец мне потом уши открутит за то, что я проглядел. Не открутит, он добрый! успокоил его Ванька, забравшись в глубину. Иди сюда! Это то, что ты ищешь? Николай неуклюже подобрался к мальчишке. Тот постучал по корпусу аппарата на прирезиненных колесах, выступающему одной стороной из-под наваленных предметов. Николай протер пластиковый бок от грязи и прочитал название аппарата, написанное на интерлингве РПУ. «Робот-погрузчик универсальный».